Глава 54. Суббота, 12 августа. 23.30. 00.00. Пока Норман Поттинг ждал, когда откроются ворота в конце подъездной дорожки Дервиши, Вельветта Уайльд вбивала полученный адрес в навигатор. «Какой милашка!» — угрюмо заметила она. — С таким обращением мы и сталкиваемся, когда имеем дело с албанским сообществом, — ответил Норман, постукивая по рулю. — Звучит не очень-то политкорректно, — сказала Вэльвета, когда они выехали на дорогу. — Албанцы нам не доверяют. Видят в полиции лишь врага. — Дай-ка угадаю, как ты голосовал на референдуме по Брэкзиту? «За выход из Евросоюза?» — предположила Уайльд. «Именно. А ты, добросердечный либерал, хотела остаться?» «Да. Я голосовала за будущее, а ты выбрал прошлое. И знаешь почему? Потому что ты старый ворчливый динозавр!» Поттинг ухмыльнулся. «Я голосовал за Брэкзит» чтобы люди вроде Джорджи Дервиши не засоряли нашу страну. Коллеги ехали на запад по темной улице, лишь свет фонарей мимолетно освещал их лица. С тех пор, как я вступила в ряды полиции, сержант, мне кажется, что есть два вида копов. Одни выбрали эту работу, чтобы попытаться изменить мир, Другим же просто нравится носить форму и чувствовать власть. К какой категории относишься ты? Не поверишь. Все-таки к первой. Когда-то я вправду хотел изменить мир. Давным-давно верил в людскую добропорядочность. А теперь, если копнуть поглубже, можно кое-что найти. моя прекрасная Белла. Была самым порядочным человеком в мире. Не сомневаюсь. Я очень тебе сочувствую. Спасибо. Может, стоит копнуть глубже в местное сообщество албанцев? А то твое мнение о них основывается лишь на предрассудках, а не на реальной ситуации. Ты слышала, Дервиши. Будь его сын похищен, он не обратился бы в полицию. «В этом вся проблема. Они сводят счеты по-своему, жестоко и зачастую публично. Нам албанцы не доверяют». «Они не доверяют властям вообще, а не только полиции Сассекса. У себя на родине албанцы были воспитаны совсем иначе. Многие годы они жили под давлением коммунистической партии, жестоком полицейском государстве, которым управлял тиран Энвер Ходжа. Если не ошибаюсь, этот монстр однажды с гордостью провозгласил Албанию первым в мире атеистическим государством. Несколько запуганных продажными чиновниками поколений жили в страхе перед властями. Эти люди не в силах принять тот факт, что есть приличные стражи порядка, ведь верить своим полицейским они никогда не могли наша задача изменить их отношение к нам ваши чувства достойны восхищения юная леди Норман! — весело откликнулась в однако серьезным тоном добавила только давай без снисходительности понял он поднял вверх ладони «Сдаюсь». Какое-то время ехали молча. Мимо пронеслась патрульная машина с проблесковыми маячками и сиреной. В обратном направлении с громким ревом поехала скорая. Из баров и клубов, пошатываясь, выходили нетрезвые девушки и пьяные парни. Другие стояли в длинных очередях, чтобы попасть внутрь. На улице дрались. Полицейские испытывали на себе все. Заигрывания, плевки, шумные ссоры. Обычная субботняя ночь в Брайтоне. Оказавшись в лабиринте улочек более спокойного района, Поттинг стал поглядывать на стрелку навигатора, ведущую их вдоль парка. Он сдерживал уже третий зевок. «Пора в кроватку!» Усмехнулась Вельвета, когда Норман повернул направо и двинулся вверх по крутому уклону. «Старичку, надо вздремнуть!» «Я вам знаете, что скажу, мадам?» Норман замолчал на полуслове, когда Уайльд назвала вслух номер дома, мелькнувшего слева. «Тридцать семь!» Поттинг сбросил скорость. 35. И затем 33 Как только машина остановилась, Вельветта достала фонарик из держателя в нише для ног и направила яркий луч света на модный, но куда более скромного вида, дом, чем у семейства Дервиши. Особняк тридцатых годов был отделан под эпоху Тюдоров. Этот стиль пользовался популярностью во всем городе. У дома стоял автомобиль kia темного цвета. Время шло к полуночи, и внутри, казалось, было совсем темно. Выйдя из машины, Поттинг и Уайльд направились по подъездной дорожке к парадной двери. Вельвета держала в руке фонарик, однако перед входом вдруг зажглись ослепляющие сенсорные лампы. Из-под ног выскочило какое-то мелкое животное. Слишком шустрая и маленькая, чтобы можно было разглядеть, и нырнула в кусты. В двери имелось два небольших круглых окна и глазок. Норман Поттинг нажал на звонок. Никакого звука не последовало. Он подержал кнопку дольше. Снова безрезультатно. Тогда коллеги переглянулись и Поттинг громко постучал в дверь, как и следует полицейскому. Потом еще раз. Засветилось занавешенное окно. Включили лампу ближе к выходу. Щелкнул замок, приоткрылась дверь, звякнув цепочкой. — Да, — осторожно поинтересовался мужской голос. — Детектив-сержант Поттинг и детектив-констабль Уайльд, отдел по расследованию особо тяжких преступлений объявил Норман. Простите, что беспокоим в столь поздний час, но нам нужно поговорить с Александром Дервиши. Как я понимаю, он сегодня ночует у вас? С каким-каким Александром? Дервиши, сэр. Дверь закрылась. Хозяин снял цепочку и открыл вход шире. Седоватый мужчина, лет 60 взлохмаченный и сонный, недоумевающе смотрел на полицейских. На нем была полосатая пижама и тапочки. — Дэлвиши, говорите? — хмурясь переспросил он. — александр дервиши Нам сообщили, что он остался на ночь в этом доме, сэр. Можно узнать, как вас зовут и кто здесь живет? Меня зовут Эндрю Гриффин. Я живу со своей супругой джил Прошу прощения, но я не знаю никакого Дервиши. Наверное, у вас неправильный адрес. И никто, кроме нас, с женой здесь не ночует. Наша дочь Ребекка уехала на выходные, она уже взрослая. Мужчина явно говорил правду. Поттинг извинился, посетовав, что с адресом и вправду вышла путаница. Либо дервиши дал нам неверную информацию, либо сын сообщил ему не тот адрес. Обратился Норман к Вельвет, возвращаясь к машине. Намеренно или случайно? Вот в чем вопрос. Сев в автомобиль, Поттинг включил свет в салоне, и поднес к лампочке листок бумажки. На нем был написан адрес дома, в котором они только что побывали. Норман набрал Дервиши. Звонок сразу переключился на голосовую почту. Он оставил сообщение о том, что с адресом вышла ошибка, и попросил перезвонить как можно скорее. После этого обратился к Вельвет. «Ну что, запасной план?» «Ага, а то основной пока не особо работает. Есть идеи по поводу плана «Б-сержант»?» «Есть. И я даже знаю, кто их одобрит». Поттинг решил позвонить Рою Грейсу.